56. В воздухе разлилась перемена. Кто-то пришел в тень лондонского камня, с камнем на уме. От Лондона всегда было ощущение, будто он скоро рухнет, будто наступит конец света. Но теперь больше обычного. Нет, ну правда, бормотал город. Честно. Сайра чуяла приближение даже без Фича, который схватил ее и возбужденно это шептал. «Кто-то!» твердил он. Сайра продумывала различные возможности, готовая к встрече с кем угодно. Но хоть она и надеялась увидеть его снова, она пришла в полное замешательство, когда вышла из задних комнат лондон-мантов магазин, служивший им ширмой и защитой, и встретила осоловелова, изнуренного, воинственного Дэйна Парнела. За ним стоял Билли с фазером в руке, куклой Свати в кармане. Дэйн прислонился к косяку. «О, господи, Лондон!» Воскликнула она. Дейн, какого черта ты? Ты выбрался, слава богу! Мы не знали, мы...» «Сайра!» Сказал он. Голос был мертвым, взгляд ровным. «Дэйн, что ты делаешь? Тебя могут увидеть, нужно спрятать тебя от чужих глаз». «Веди меня к Ракену!» Сайра вздрогнула и пригладила в воздух, обозначая, чтобы он замолчал. Большинство ее коллег ничего не знало. «Сейчас», — сказал он. «Ладно», — ответила она. «Ладно, ладно, ладно. Мне нужен Фич». «Что случилось, Дэйн? Мне нужно...» «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас...», сейчас. Конечно, Билли и Вати, который почувствовал возвращение Билли из защищенной нацистской зоны и тут же хлынул в куклу в его кармане, с облегчением хлопотали над Дэйном и уговаривали передохнуть. «Надо вытащить и Джейсона», — сказал Билли, и Дейн кивнул. «Вытащим», — сказал он. «Полиция хотя бы, несмотря на весь свой произвол, не убьет его друга», — думал он. «Пока не убьет». «Он пытался найти меня?» «Да». «Вытащим, как только я...» У него кончились слова. «Хочешь мне рассказать?» спросил Билли. «Что случилось?» «И что это за дебильный вопрос?» спросил себя Билли. Как только слова вылетели в последовавшую тишину, он промолчал, и Дейн промолчал, и они просто шли, и, наконец, Дейн сказал, «Там был Тату». «Ты его видел?» «Я ничего не видел, но он был, я его слышал, говорил через одну из своих штуковин». «Он в отчаянии. Он под огнем. Его бизнес из-за монстропасов. Если он не знает, что Гризамент вернулся, то теперь явно охренеть, как подозревает». Горло было невредимым, но Дэйн сипел из-за воспоминаний о ране с тех раз, когда горло перерезали. «Что он хотел от тебя узнать?» «Где Кракен? Где ты?» «А ты?» «Нет», — ответил Дэйн с некоторым удивлением. «Нет». «Я думал, они...» «Да», — сказал дэн «Да, они меня убили», — сказал он. Но он вернулся. Даже если только из-за их злонамеренных манипуляций, но дэн вернулся. Много ли мучеников выходило с той стороны мученичества? «Он что-то чувствует», — сказал дэн «Как и мы все». Он закрыл глаза, вытянул руки... «Он знает, что ангелы на улицах». «Мне надо тебе об этом рассказать», — сказал Билли. «Через минуту. Он больше не хочет себе Кракина из-за силы. Он знает, что будет конец. И знает, что это связано с Кракеном, и сходит с ума, потому что думает, что если его получит, то, возможно, сможет остановить то, что происходит. Не сможет. Не остановит» он превратит то что происходит в во что то другое мы можем это остановить чтобы это ни было у лондонмантов не очень получилось сказал билли нет дэн обернулся к нему с обновленным видом может вселенная ждала меня ну да может так что когда они добрались до лондонмантов дэн просто сказал ведите меня к нему «Сейчас». «Нужно быть осторожнее», — сказала Сайра. «Сейчас», — ответил Дэйн. «Нельзя, чтобы тебя с нами видели», — сказала она, и Билли положил ладонь на руку Дэйна. «Полегче. Спешная подготовка. Сайра и Фич поехали на малолитражке Фитча, так что Дэйну пришлось угнать себе другую машину. Ему дали фишканутый насквозь навигатор». Приборчик, куда Дэйн сунул трепицу с каплей крови Сайры. Она порезала палец прямо на месте, перед ним, в знак доверия. Зачем нам от вас сбегать? – спрашивала она. Мы нужны друг другу. Билли и Дэйн сметали мусор в хвосте их машины. Их маскировала ночь, их непримечательность. Билли этим не обманывался и держал фазер наготове. Только вопрос времени, когда нас снова найдут. — сказал он. — Где, черт возьми, Госс и Саби? Никто не знал. Были и пропали. Навсегда? Никто в это не верил. Но в городе они отсутствовали. Уж это очевидно, потому как все дышали полной грудью. Мы кого-то ищем за тридевять земель, предположительно сказал гос кому-то, кого беспричинно оставил в живых. Навигатор моргнул им и направил через улицы за движением Сайры. — О! — сказал Билли. Только глянь, маневры уклонения...» Приближаясь к лондонским окраинам, Билли чувствовал себя все более странно. «Куда это она?» — спросил Вати. Его прицепили так, чтобы он выглядывал из кармана Билли. «Море его не видело и не слышало», — сказал Билли. Они свернули на Норд-Сиркулар, городскую кольцевую, и начали путь на восток. «Они...» «Смотри, смотри!» Перед ними была машина без движения, и там же на краевой полосе стоял грузовик большой, не из тех реально огромных сочлененных фур, что занимают всю улицу, как разлитый бетон, но не маленький, куда больше транспорта для квартирных переездов. На его боках был какой-то забывающийся логотип. Они притормозили сзади, и двери кузова чуть приоткрылись. Сайра поманила, закрыла за ними, как только они залезли в темный кузов. Вати не смог войти за отталкивающие поля. Он шепнул и ушел на свой другой фронт, войну профсоюза. Транспорт снова завелся, включились лампы дневного света. В центре трейлера, в буфетах и толстых промышленных тросах, растянутых вокруг краев и углов так, чтобы только слегка люфтить на стальном столе, стоял аквариум. А в нем, безмятежный в своем отмокании длиной в смерть, был Кракен. Друзовик взял налево, плеснул волной на стенку внутри аквариума. Движение взбаламутило консервирующую жидкость. Узловатые руки, пропавшие глаза — архитептис. били чуть не поздоровался шепотом. Там же была пара других лондонмантов, Конклав внутри и без того секретной секты. Там же были инструменты, микроскопы, скальпели, компьютеры с ПО для биологического моделирования и вялым 3G-соединением. Центрифуги, стулья, книги, оружейный шкаф, микроволновка, куски каменной кладки из лондонских стен, койки, встроенные по бокам кузова. Миг, ничего не двигалось, кроме грузовика и ошметка в коже в формалине. Конечно же, он странствовал, чтобы не цеплять чужой глаз. Весомость такого божества животного не могла не становиться значением. Останься на одном месте, и люди заметят. Так что его возили по кругу, как стареющего короля. Кальма раскрывала движение, как и гри-гри, обрезки, аксессуары, прибитые или разложенные внутри транспорта. «Кто за рулем?» – спросил Билли, повернулся. Дэйн стоял на коленях, вплотную к аквариуму, глаза закрыты, губы двигались, руки сцеплены. Он плакал. Отступили даже лондон-манты, привыкшие к странной религиозной истовости. дэн бормотал, полуслышно молился. Билли не разбирал, что он говорил, но вспомнил прочитанный отрывок из тефтического канона. Фразу «Кракен с твоими объятиями и ощущением мира. Почувствуй, пойми меня, свое бессмысленное дитя». Страсть длилась столько, сколько требовалось, то есть долго. Дэйн открыл заплаканные глаза, прикоснулся к стеклу. «Спасибо», — говорил он снова и снова аквариуму. Наконец встал. Спасибо". Сказал он всему помещению. «Я, сука, поверить не могу!» Вдруг закричал он. «Зачем вы это сделали? Почему не сказали мне?» Он осел и скорчил лицо, которое понял Билли наверняка скорчил, когда его запытали до смерти. «Но вы заботились о... о... о нем!» Сказал он. «О моем Боге!» Дейн снова обмяк. Бедный измученный человек. Он молился. Билли, как ветеринар, надел длинные резиновые перчатки, предоставленные лондонмантами. Они, ну, их внутренняя клика, наблюдали за ним. Он не знал точно, что искал. Он смотрел на Дейна, пока тот не заметил, но не стал останавливаться или что-то говорить. И с этим разрешением Билли снял крышку и залез в холодный бульон из мертвых клеток и химикатов. Коснулся экспоната. Тот был плотный, холодно и мертво плотный. «Мы нашли тебя», — подумал он. «Что там?» — спросила Сайра. Билли напрягся, но сейчас время не дрогнуло. Он надавил на плоть, чтобы почувствовать, что почувствует. Провел вдоль тела руками, раздвигал его части нежно, давил кончиками пальцев на присоски, волдырившиеся на конечностях мертвого животного. Оно не могло его всосать. Но липучки на миг приставали из-за самой своей формы, словно хватались, хотя кальмар и был мертв. Он слышал, как Фич издал какой-то звук вроде «Хм». Потом сказал «Мне нужно... мне нужно прочесть...» «Не думаю», — ответил Билли, не поворачиваясь, надавил. «Тогда в чем дело?» — подумал он. Но через пальцы, его собственные, неполноценные десять щупальцев пальцев, не пришло никакого знания. Он покачал головой. «Никакого гаптического гнозиса, никакого просветления, никаких знаний ни о том, что произойдет или почему, ни о том, что не так с этим гребанным кальмаром. Этот кальмар...» Почему этот кальмар, почему он вызовет конец? Ведь он его по-прежнему вызовет. «Не думаю, что надо быть провидцем, чтобы это понимать», — сказал Билли. «Разрежьте город и увидите то же самое». Он повернулся и поднял руки. Как хирург в стерильном поле, пока с них капали токсины. «Знаю, мы все надеялись», — сказал он. «Было бы неплохо, да?» Он кивнул на Дейна. Он, между прочим, вернулся ради этого из мертвых. Такое явно где-то предписано. Ни за что не поверю, чтобы об этом не было каких-нибудь пророчеств. Да еще я вдобавок. Мы вдвоем наверняка пестрим по всему писанию, как грёбаная сыпь. Так что можно подумать, мы что-то доизменим. Он стянул перчатку. «Но, ребят...» Он пожал плечами. «Все как было, так и осталось». Может, из-за недопонимания? Он, Билли, избран ангелом памяти по какой-то дурацкой ошибке, какого-то превратно понятого анекдота. Магия экспонатов — не чужеродное могущество бентических головоногих». «Неважно», — вдруг сказал Дэйн, будто размышлял вслух и застал Билли врасплох. «Как, по-твоему, избираются мессии?» Дэйн был реальным героем, реально ушел и вернулся. А это была его реальная вера. Вроде бы можно надеяться, что на этом все и кончится, что воссоединение верующего и веры исцелит огонь. Что возможно, Лондон-Манты, не сумев изгнать финальность, когда предложили в качестве спасителей себя, и, наконец, поверив, что Билли и Дэй не собирались самолично сжечь «спрута», и передав контроль над затерявшимся глубоководным богом его адепту и как бы типа пророку, все же предотвратили худшее. Но ничего не изменилось, сказал Билли. Чтобы это почувствовать, не нужно быть как Билли, ошибочным возлюбленным ангела, не сомневался он. Лондон так и остался неправильным. Так и слышалось не окончание напряжения в городе, Продолжение не просто сражений, а конкретных сражений, царящий террор. Все по-прежнему сгорит. Сайра села разбитая. Нервно взвесила обломок кирпичей и смазки, вырванные из города кусок. Размяла. В ее руках и фишке все отдельные сколы, шелуха и ошметки города были пластичной лондонской материей. Она протыкала и растягивала кирпичи, И те безмолвно слеплялись с другими кирпичами. Она зарывалась пальцами и делала из сырья другие Лондон-кости. Клубок фантиков, узел сантехники, вырванные перила, автомобильный глушитель. «Что теперь?» – это, наконец, спросила Сайра. Но мог бы спросить любой из них. Она протянула руку и Билли поднял девушку. Ее ладонь все еще была липкой от Лондон-смазки. Помните... «Элла Адлера», — спросил Билли. «Которого вы убили?» Она слишком устала, чтобы поморщиться. «Знаете, на кого он работал?» «На Гризамента». Она вытарщилась на него. «Гризамент мертв?» «Нет, не мертв. Дэйн не мертв». Она таращилась. «Как это с чем-то связано, не знаю. Но именно с Адлера началось все это. И с вас». И при этом он все еще был сгрезаментом. «Делайте ставки, чей это план? Мы знаем, что это уже близко, и мы знаем, что все начнется, когда сгорит спрут», — сказал Билли. «Так что, видимо, надо стараться дальше. Надо просто сохранить его целым. Может, если у нас получится уберечь его от огня в эту ночь, то все будет в порядке. Нам остается только продолжать искать». «У Тату нет причин сжигать мир, как не было их и у Элла, как нету Гризамента, чтобы он там не планировал!» Билли покачал головой. «Это что-то еще! Надо постараться уберечь эту штуковину!» «Тогда пошли!» Все посмотрели на Дейна. Это первое, что он сказал за очень долгое время, если не считать неразборчивые признания мертвому богу. Он поднялся с преображенным видом. «Вы его берегите», — сказал он Сайри. «Нам здесь оставаться нельзя. Мы слишком опасны. Будем делать то, что говоришь ты», — сказал он Билли. «Сперва вытащим Джейсона».